издательства Бамбора Океан книг Уильям Ирвин Путь стоика Сохранить спокойствие, твёрдость характера и благоразумие перед лицом испытаний Посвящается Лоретте Лоэб, так настойчиво учившей меня мужеству и доброте. Предисловие научного редактора. Сегодня стоическая философия по разным причинам интересует множество людей и находит массу последователей. Рождённая 2500 лет назад в древних Афинах, она неожиданно оказывается актуальной в наши дни. Не в последнюю очередь, популярность ей принесли труды таких авторов, как Уильям Ирвин, Массимо Пельюччи и Тони Лонг. Благодаря их работе человек, не имевший счастья окончить философский факультет, может узнать о том, что мудрость стоиков это не только предмет дискуссий седых профессоров, спорящих о смутно понятных терминах, но и вполне прикладная дисциплина для повседневной жизни, ровно то, что подразумевалось под этим термином в античности. По всему миру открыли двери сотни стоических сообществ. Таковы есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ежегодно проводится общая конференция Stoicon, посвящённая стоицизму, а также локальные конференции Stoicon X. На 2021 год московское сообщество провело три конференции, и первую провели петербургские стоики. Ваш покорный слуга имел честь присутствовать на каждой. Постоянно публикуются материалы, связанные с актуальными темами: стоицизм и тюрьма, стоицизм и феминизм, стоицизм как психологический тренинг. Одна из важнейших современных работ книга американского философа Уиллима Ирвина "Радость жизни: философия стоицизма для 21 века", в которой он последовательно разобрал труды античных авторов, писавших о стоицизме. Эрвин предпринял попытку рассказать, как современному человеку можно улучшить если не условия жизни, то собственное мироощущение и привести его в соответствие с пониманием античных стоиков о благой жизни. Аудиокнига же, которую вы слушаете, практическое руководство, содержащее упражнения в самообладании, бесстрастии, наслаждении полнотой жизни и других стоических добродетелях. Непредсказуемый 21 век не перестаёт преподносить сюрпризы. Давайте же сообща встречать их с иронией и стоицизмом. Иван Митрофанов, классический филолог, префект московского стоического сообщества. Вступление. День в аэропорту. Я совершал перелёт через Соединённые Штаты и был вынужден сделать пересадку в Чикаго. Самолет, который должен был доставить меня домой, задерживался в связи с погодными условиями. Когда он наконец прибыл, нас пригласили на борт, но как только мы заняли свои места, нас попросили покинуть самолет. Нам сказали, что люк грузового отсека не работает должным образом. После того, как мы просидели 15 минут в терминале, нас попросили вернуться на борт, что мы с радостью и сделали. 10 минут спустя бортпроводница сделала ещё одно объявление. После того, как у них получилось закрыть люк грузового отсека, кто-то из бригады наземного обслуживания обнаружил, что на борт не попал один чемодан. Он открыл люк, чтобы его занести, но опять не смог его закрыть. Другими словами, незначительная проблема обернулась серьёзными затруднениями. Нас вновь попросили покинуть самолёт. В терминале сотрудник аэропорта сообщил, что нам собираются предоставить другой самолёт, но вскоре после этого объявил, что уже слишком поздно и до утра самолёта не будет. Среди пассажиров пронёсся гул неодобрения. Затем он заверил, что нас разместят за счёт авиакомпании в соседнем отеле. Заявление встреченное ещё большим количеством недовольных возгласов. Должен признаться, я был среди тех, кто роптал. Но потом я понял, что происходит. Это событие подстроили стоические боги специально, чтобы меня испытать. Игра началась, сказал я, никому конкретно не обращаясь. Я отреагировал таким образом, потому что на собственном опыте убедился: если воспринимать неприятность как испытание, а точнее предположить, что стоические боги устроили эту напасть специально для того, чтобы проверить мою стойкость и находчивость. Можно снизить связанные с ней эмоциональные издержки и одновременно увеличить вероятность того, что выход из затруднительной ситуации будет найден. Здесь уместно кое-что прояснить. Для начала следует отметить, что я не состою в какой-то таинственной религиозной секте. Вовсе нет – Я являюсь современным приверженцем античной философии. Если говорить точнее, то я практикующий стоик, в том смысле, что решил жить в 21 веке в соответствии с жизненными принципами, разработанными 2000 лет назад такими философами-стоиками, как Марк Аврелий, Сенека и Эпиктет. И в своём выборе я не одинок. Все большее число людей понимает, что им не хватает того, что древние философы назвали бы философией жизни. Такая философия говорит о подлинных ценностях человеческой жизни и предлагает стратегию их обретения. Если вы пытаетесь жить без подобной философии, вы прокладываете свой путь наугад. В результате ваши каждодневные усилия, скорее всего, будут бессистемными, и жизнь будет прожита напрасно. Какое расточительство. Важно понимать, что стоицизм не является религией. Он ставит в главу угла не жизнь после смерти, но время, проведённое на земле. Тем не менее, следует добавить, что стоицизм не противоречит целому ряду религий, включая христианство и ислам. И в этой связи необходимо сделать ещё одно уточнение. Ранее я упомянул стоических богов, Я не верю, что эти боги в действительности существуют, как физические или даже как духовные сущности. Для меня они вымышленные существа. Обращаясь к ним, я могу трансформировать то, что большинству людей представляется всего лишь досадной неприятностью, в своего рода игру разума. Это позволяет мне реагировать на неурядицы, не испытывая при этом раздражения, недовольства или уныния. Те, кому в качестве психологической стратегии не нравится вызывать к воображаемым богам, могут вместо этого апеллировать к воображаемому инструктору или учителю, эффект будет равноценным. Те же, кто действительно верит в бога, могут исходить из предположения, что эти испытания посланы им господом, или если они мусульмане, Аллахом, что уже делают многие христиане и мусульмане. Далее в этой книге я еще вернусь к интеллектуальной игре «Стоические испытания», стоящих за ней в психологических исследованиях, и дам совет, как лучше всего в эту игру играть. Но сначала позвольте мне закончить историю про аэропорт. Нам раздали гостиничные ваучеры и велели идти к выходу ждать автобус до отеля. Мы сели в автобус и вскоре прибыли к месту назначения. Отстояв в очереди к стойке регистрации, Я получил ключ от своего номера и направился туда, где, как я предполагал, мне удастся поспать в лучшем случае 4 часа. Чтобы добраться до своей комнаты, мне пришлось петлять по коридорам и подниматься на лифте. А попав наконец в неё, я увидел полный беспорядок. Не будь я стоиком, я тут же разразился бы праведным гневом. Ну не идиот или, что они себе позволяют? Однако, рассматривая это как часть испытания, уготовленного стоическими богами, я подумал совершенно иначе. Хитро придумано. Не ожидал. Изящный ход стоические боги. Я вернулся к стойке регистрации и объяснил ситуацию администратору. Мой гнев был бы понятен кому угодно, включая самого администратора, но стоило ли из-за этого злиться? Очевидно, что нет. Если я дорожу своим самообладанием. Мне также помогала сохранять спокойствие мысль о том, что администратор вовсе не злоумышленник, а просто рядовой игрок в том вызове, что бросают мне стоические боги. Администратор дал мне ключ от другого номера, заверив, что он должен быть убран. Этот прогноз оправдался. Я выспался как мог и рано утром спустился вниз, чтобы погрузиться в гостиничный автобус, готовый доставить нас обратно в аэропорт. В нём находились в основном пассажиры моего отменённого рейса, и всю поездку они наперебой кляли авиакомпанию, аэропорт и отель. Наблюдая за всем этим, я радовался тому, что не нахожусь в таком же обозлённом состоянии. На фоне этих разговоров я размышлял о том, Насколько же избалованы мы, люди 21 века. Посмотрите на нас. Мы едем в автобусе с кондиционером, направляющимся в аэропорт с кондиционером, чтобы лететь через всю страну на самолёте с кондиционером. Если в полёте мы почувствуем жажду, нам принесут напитки на выбор, а если рейс будет достаточно долгим, нам предложат еду. Если захочется в туалет, пожалуйста, вот он в конце прохода. Мало того, там наверняка будет туалетная бумага. Интересно, что бы подумали о нас первые поселенцы Америки? Порой и им приходилось пересекать страну от края до края, но это были путешествия с фургонами на конной тяге, многими неделями дорожных неудобств, да ещё и риском натолкнуться на враждебно настроенных по вполне понятным причинам коренных местных жителей. Да, в этих фургонах место для ног было больше, чем в современных самолётах, но многие из первых поселенцев шли за ними пешком, а не ехали, возможно, чтобы избежать дополнительной нагрузки на свои и без того тяжелогружённые повозки. Или просто не хотели трястись на дорожных ухабах, ведь в те времена не было ни то что суперхайвеев. Во многих местах и дорог-то как таковых не было. Да, и чтобы не забыть, в этих многонедельных путешествиях не бывало ни туалетов, ни туалетной бумаги. То, что испытываем мы, современные авиапутешественники, даже с учётом наших недавних злоключений, показалось бы первым поселенцам настоящим чудом. Тем не менее, мы жалуемся на дискомфорт и несправедливость жизни. Предоставленный нам запасной самолёт взлетел и приземлился без каких-либо происшествий. По прилёту в аэропорт родного города я нашёл свою машину там, где её оставил. Уф. И поехал домой, не встречая на своём пути ни метафорических, ни реальных преград. Прибыв домой, я решил, что испытание закончено, так что можно оценить свои достижения. Я подумал, что довольно неплохо справился и оставался спокойным и собранным вопреки всем преподносимым вызовам. Поэтому я чувствовал себя победителем. Запишем ещё одно очко в мою пользу, сказал я, никому конкретно не обращаясь. Сомнительно, чтобы мои попутчики вышли из наших перипетий с таким же оптимистичным настроем, решил я. Я использовал эту стратегию неприятность ответная реакция неоднократно с аналогичными результатами. Расстраиваться или злиться, не получая желаемого, для многих людей совершенно естественно, это происходит автоматически. К счастью, существует и альтернативная реакция. Она простая и чрезвычайно эффективна, я называю ее стратегией стоического испытания. Столкнувшись с неудачей, нам следует относиться к ней как к проверке нашей стойкости и находчивости, которую придумали и предложили нам вовремя. ранее упомянутые воображаемые стоические боги. Они подкидывают нам такие сюрпризы не с целью усложнить нашу жизнь, но для того, чтобы сделать её лучше. Я понимаю, что это звучит парадоксально, но поверьте, далее я объясню, почему нам стоит быть благодарными за то, что нас подобным образом испытывают. Как следует из названия, стратегию стоического испытания изобрели древние философы-стоики. Да, родоначальники стоицизма были философами. Но нужно помнить, что в древнем мире сфера профессиональных интересов философов была довольно широка. Помимо того, что мы сегодня называем философией, они также занимались физикой, биологией, математикой, логикой и психологией. Стоики внесли значительный вклад в каждую из этих областей знания, но достигнутое ими в психологии особенно впечатляет. В самом деле, стратегия стоического испытания основана на их понимании феномена под названием эффект обрамления, фрейминга. Заново открытым современными психологами то, как мы мысленно характеризуем ситуацию, оказывает глубокое влияние на то, как мы реагируем на неё эмоционально. Стоики осознали, что человек обладает значительной гибкостью в интерпретации переживаемых им ситуаций. Если говорить точнее, они обнаружили, что, думая о жизненных трудностях как о проверке нашего характера, мы можем кардинально изменять нашу эмоциональную реакцию на них. В частности, мы можем развить способность сохранять спокойствие даже перед лицом очень серьёзных неудач, а это, в свою очередь, может иметь колоссальное влияние на качество нашей жизни. Следует добавить, что многие люди имеют неверное представление о стоиках. Они считают, что это были бесстрастные личности, поставившие себе целью непреклонно принимать всё уготованное им жизнью. Но это не так. Стоики стремились не изгнать эмоции из своей жизни, а скорее свести к минимуму количество испытываемых негативных эмоций, таких как, например, разочарование, гнев, горе и зависть. Они ничего не имели против переживания положительных эмоций, включая удовольствие и даже восторг. Стоиков следует считать не унылыми личностями, а вечными оптимистами, обладавшими даром оценивать жизненные события с положительной стороны. Вместо того, чтобы испытывать разочарование и гнев от свалившегося на них несчастья, они скорее находили немалое удовлетворение в том, что успешно справлялись с возникшим в результате этих трудностей и испытаний. Возникает соблазн описать стоиков как людей терпеливых, И они действительно таковыми были, но тут уместно сделать одну оговорку. В одном из своих значений терпеливый – это человек, способный переносить неурядицы безропотно. Однако это не то, что делали стойки. Цель их состояла не в том, чтобы, терпя поражение, оставаться спокойным, но в том, чтобы проходить через трудности без страданий. А это важное различие. Эта аудиокнига представляет собой упражнение в том, что можно назвать стоицизмом 21 века. Далее я слил воедино советы данные философами-стоиками I века, такими как Сенека и Эпиктет, с исследованиями, проведёнными в конце XX века, такими психологами, как Амос Тверски и Даниэль Канеман. Отдельных представителей научного сообщества Возмутит подобное вмешательство в классический стоицизм. Для этих людей стоицизм сродни бесценной древней реликвии, чему-то, что должно храниться в герметично запечатанной витрине музея, где её можно рассмотреть, но нельзя потрогать. Напротив, я обращаюсь со стоицизмом как с инструментом, который, хотя и нуждается в заточке после длительного простоя, до сих пор является не только полезным, но и способным оказывать чрезвычайно благотворное воздействие на современную жизнь. Стоит добавить, что сами стояки, скорее всего, не возражали бы против моего осовременивания их учений. Особенно одобрил бы это Синека. Ведь именно он писал «выслушай наше мнение, только не подумай, что «наше», Это мнение кого-то из маститых стоиков, к которому я присоединяюсь, дозволено и мне иметь своё суждение. Я не претендую на столь же глубокие философские идеи, как у Сенеки, но мне доступно то, чего не было у него, а именно открытия научной психологии о природе человеческого сознания, сделанные в конце 20 века. Далее я применю эти идеи на практике. анализируя и объясняя то, как стратегия стоического испытания помогает справляться с возникающими трудностями. Я начну с описания бед, которым все мы подвержены, и различных способов того, как мы обычно на них реагируем. Многие люди раздражаются, злятся, испытывают тревогу или даже уныние. Другие же преодолевают невзгоды без лишнего волнения. Как им это удается? Как? И можем ли мы последовать их примеру? Затем я исследую психологию злоключений. Почему они оказывают на нас подобное эмоциональное воздействие? Я покажу, как вместо того, чтобы считать неурядицы просто неудачным опытом, мы можем превратить их в испытание нашей стойкости и изобретательности. Мы увидим, что подобное переосмысление способно оказать огромное влияние на то, как мы на них реагируем. Вместо того, чтобы испытывать смесь гнева и тревоги, мы с удивлением обнаружим, что с энтузиазмом принимаем вызов, предстоящий в лице обрушившихся на нас невзгод. И наконец, я покажу, как применение нами стратегии стоического испытания не только облегчает нашу жизнь, но и делает её лучше. А когда придёт время покинуть этот мир, поможет нам достойно умереть.